Вторник, 16 часов 12 минут. Завладская аккуратно сложила осколки зеркала один на другой и пару минут молча стояла на коленях, глядя на творение своих рук. Кричконя не нравился её пустой, бессмысленный взгляд. Лучше бы она снова рыдала, била его, царапала ногтями лицо, но только не это состояние прострации. В нём было что-то тревожное. тревожно-пессимистическая, если так можно выразиться. Юля, Кричко опустил подушку на кровать, подошёл к ней и осторожно коснулся пальцами её плеча. Завладская никак не отреагировала, даже не шевельнулась. Он ушёл. Прости, что так получилось. За зеркало, за драку и вообще. Кричко с трудом подбирал слова. «Могу сказать только, что этот урод просто не достоин тебя. Плюнь на него». «На кого?» Юля не повернула головы. Стас убрал руку с ее плеча. Завладская даже не слышала толком того, что он сказал. Ее мысли находились в этот момент где-то далеко. Ни о Кремневе, ни о нем она сейчас просто не думала. Кричко решил и не развивать эту тему. Я пойду оденусь. Куротко проинформировал он Юлю и вышел из спальни. Одежда Станислава уже высохла. Он натянул брюки, затем надел рубашку и носки. Поразмыслив немного, Кричко облачился в пиджак, висевший до этого на спинке стула. Закрепил на плеченую кобуру и всунул в неё оружие. Мобильник бросил в боковой карман. Теперь полковник был в полной боевой готовности. Нелепое положение во время нежданной встречи с Кремнёвым стёрлось из памяти. Станислав почувствовал себя куда привычнее и увереннее. Подобрав с пола халат, он повесил его в ванную на то самое место, откуда снял после купания. Вернувшись в гостиную, он собрал с зелёного коврика и одежду за владской. "Юля, я!" кричком отворил дверь в спальню. Но из его головы тут же вылетело всё то, что он собирался ей только что сказать. Завладская сидела на полу, привалившись спиной к кровати, и её по-прежнему пустой взгляд был устремлён на пламя стоящей напротив догорающей свечи. В правой руке она держала небольшой осколок зеркала, а кисть левой при этом заливала кровью. Чёрт! Стас рванулся к ней, выхватил осколок и отшвырнул его в сторону. Припав на одно колено, осмотрел порезанное запястье. Рана показалась ему несерьёзной, во всяком случае не настолько, чтобы тут требовалось хирургическое вмешательство. Однако зовлацкая теряла кровь, а вместе с кровью из неё ускользала и жизнь. Крички ко Опрометью метнулся обратно в залу, выдвинул нижний ящик буфета, куда, как он помнил, Юля положила бинт, вынул его и вернулся в спальню. Меньше минуты полковнику понадобилось на то, чтобы жёстко забинтовать завладское запястье и предотвратить дальнейшее кровотечение. Она равнодушно и неторопливо перевела на него взгляд. Зачем ты это сделал, Стасик? А ты В нём всколыхнулось самое настоящее возмущение, вызванное её абсурдным поступком. Ты сошла с ума? Да, Юля. Нет, глухо произнесла она. Завладская подняла забинтованное запястье на уровень глаз и пристально изучила его. Просто я больше не хочу. Чего ты не хочешь? Он сел на пол напротив неё. Не хочу больше ждать. Помнишь, что я тебе сказала? ожидание смерти хуже самой смерти сколько мне осталось она посмотрела на настенные часы два с половиной часа боже мой ещё два с половиной часа страха ты можешь себе представить это стасик я нет зачем так долго ждать зачем себя так мучить бояться смотреть на часы лучше уж сразу и сама а не согласно чьему-то кровожадному плану. «Я тебя понял», — Кричко тяжело вздохнул. «Но, видно, ты совсем не слушаешь меня. Я же сказал, что не позволю никому привести этот план в действие. Не нужно ждать». «Ничего не получится», — Юля покачала головой. «Зеркало». «Ну и что зеркало? Разбилось, и черт с ним. Ничего это не значит». Оставьте эти дурацкие предрассудки. К чёрту, Юля, к чёрту все приметы. Расслабься в конце концов. Полковник и сам не заметил, как перешёл на крик. Значит, и у него нервы на пределе, а не только у Завладской. Значит, и он, сидя в этом доме с утра, подсознательно ждёт чего-то, чувствует постоянно отсчёт времени. Сам дом давил на Станислава своей аурой, он его угнетал. Хотелось вырваться из него, хотелось преодолеть наконец эту чёртову семичасовую отметку. И тогда всё будет выглядеть иначе, совсем в ином свете. Хорошо, завластка покорно кивнула. Погаси, пожалуйста, свечи, Стасик, я хочу темноты. Он исполнил её пожелание, задув по очереди все четыре свечи. Спальня погрузилась в густой полумрак. Как и обещала Завладская, задернутые на окнах шторы практически не пропускали света. Этому во многом способствовало и то обстоятельство, что все небо заволокло тучами. Снегопад с каждым часом усиливался, и, казалось, конца ему не будет. Кричко снова сел рядом с Юлей на пол. Машинально проверил наличие пистолета под пиджаком. Теперь он мог видеть только ее темный силуэт. Ты вспоминаешь школу, неожиданно спросила Завлацкая после длительной паузы. Кричко не сразу нашёлся с ответом. К чему она теперь клонит? Редко, у меня не всегда хватает времени для воспоминаний. И у меня тоже. Полковник попытался определить её настроение по голосу, но у него ничего не получилось. Он вообще был лишён у Юли каких-либо эмоциональных оттенков. А это плохо, Стасик. Почему? Мы совсем не живём своим прошлым, бежим куда-то, торопимся, стремимся к чему-то и никогда не оглядываемся назад. Не успеваем. А помнишь, сколько прекрасных моментов было у нас в те же школьные годы, например? Не помнишь? Ничего ты не помнишь, Стасик. И я не помню. Разве это хорошо, что всё постепенно стирается из нашей памяти? Наверное, нехорошо, неуверенно брякнул Кричко. Тема разговора давила на него ещё больше, чем дом. Нужно немедленно сменить её. Такими мыслями Завладская доведёт себя ещё до одной попытки самоубийства. В кармане полковника зазвонил телефон. Он достал его и ответил на вызов. "Лёва?" слава богу, откликнулся. "Ну как ты?"